Москва поднебесная или твоя стена, твоё сознание". сознание. Серия вторая. Сумка была довольно тяжёлая, и поэтому, плюнув на то, что денег было мало и жалко, Елисей поймал машину и поехал домой. Домон спрятал сумку под кровать и отправился ужинать. Вся семья была в сборе. Жена, Наталья Андреевна, заведующая детской поликлиники, и две дочки Маша и Алёна. Маша недавно исполнилось 13 лет. Она была весёлым, добрым и жизнерадостным ребёнком. Мечтательная и красивая, Маша грозила вырасти в настоящую головную боль многих и многих представителей сильного пола. Алёне было 16. Она была уже вполне сформировавшейся девушкой, крутила непродолжительные романы с молодыми людьми и часто не ночевала дома, оставаясь в гостях у подружки, как она всё время говорила доверительному родителям. Училась она неважно и в будущем мечтала стать знаменитой на весь мир певицей. Она даже выпросила у папика Так она без церемонна называла родителя шестиструнную гитару и часами могла сидеть в своей комнате, бренча и скуля себе что-то под нос. Елисей обеих дочек любил с безмерной отеческой нежностью и строгим родителем не был, поэтому в семье всегда царил мир и покой. Сам Елисей Николаевич детство своего не помнил. Когда ему исполнилось 12 лет, он попал в жуткую автомобильную катастрофу вместе со своими родителями. Произошло это летом на Кавказе в горах. Маленький Елисей с семьёй отправился на экскурсию в автобусе, смотреть знаменитую пещеру, в которой якобы сразу после войны обнаружили останки летающей тарелки и труп пришельца. К несчастью, в пещере маленький Елисей так и не побывал. На одном из крутых поворотов серпантина автобус столкнулся с древним, взявшимся непонятно откуда, жигулёнком. Тот вылетел из-за поворота на полной скорости и столкнулся с автобусом лоб в лоб. Погибли все пассажиры, и в живых остался только Елисей. Всё это ему рассказала его тётка Мария, которая и воспитала его как родная мать. Сам Елисей, пролежав в тяжелейшей коме 14 месяцев, придя в себя, не помнил ничего о своей прошлой жизни. Его случай называли уникальным и даже писали об этом в газете Известие на первой полосе. Наверное, факт полной амнезии и помог ему довольно спокойно пережить потерю самых дорогих на свете людей и стать полноценным гражданином. Конечно, Елисей тосковал по родителям, но как-то неопределённо, не по-настоящему. Явных отклонений, возможных вследствие столь серьёзной травмы мозга, Елисеев в себе никогда не замечал. Не замечали и окружающие его люди. Правда, всё-таки некоторые странности иногда давали о себе знать, но насчёт аварии Нестратов это не относил. Лисик, ты слышал про это странное ограбление банка? возле ВВЦ. Э, да как-то так. А что? Как это что? Очевидцы утверждают, что грабителями были трое каких-то то ли фокусников, то ли экстрасенсов, не знаю уж как там, что было, но в общем, один из них был в костюме холодильника, а другой выглядел как ангел. А а третий с хвостом? А почему с хвостом? Нет, без хвоста. Третий, ну, просто в форме пожарного. А. И что их поймали? В том-то и дело, что нет. Мам, а почему он один в костюме холодильника? Да, почему именно холодильник, а не тостер, например? Ну, я не знаю, но если подумать, вообще-то полная ерунда получается. Это же неудобно, ну как от погони-то убегать? А вот в газете одной написали, что холодильник и ангел были настоящими. К как это? Да так, ангел-то ведь летал. Ну, это бред. Хладильник тоже, наверное, живой был. Ну, как знаешь. Эх, вот бы нам такой холодильник. Елисей подозрительно посмотрел на дочь и ничего не сказав отправился в ванну. Спал он в эту ночь крепко, а под утро ему приснился жуткий сон. Привиделось Елисею, будто у него в доме ожила вся бытовая техника. Все чайники и часы, телевизоры и пылесосы, да и сам дом стал вдруг живым. Он постоянно перемещался по городу, и внутри него всё перемещалось в хаотической последовательности. Электроприборы давали Елисею немыслимые указания. заставляли исполнять его всю работу, которую, между прочим, они сами должны были бы исполнять, и при помощи телепатической мысли внушали ему, что он – ничтожество и лишь побочный продукт эволюции. Но в конце концов Елисей ухитрился спрятаться от обезумевшей техники в ванной, где он обнаружил, что у него ни с того ни с сего вырос хвост – длинный коричневый с шерстяной кисточкой на конце – совсем такой же, как у таинственного полковника Мага. Проснувшись, он долго лежал на кровати, глядя в потолок и вспоминая почему-то свои школьные годы. Насчёт странности Елисея как раз можно было отнести его сны. Часто, например, ему снились люди, а чаще и не люди вовсе, а так персонажи, с которыми в реальной жизни он никогда не встречался, но снились они ему с подозрительным постоянством. Всех их он знал по именам, помнил каждую черту и особенность характера, как будто во сне Елисей жил другой, параллельной жизнью, только вот законов своего мира снов Елисей категорически не понимал, и от этого тайно страдал, считая себя немного не от мира сего. даже объяснить смысл своего хотя бы одного самого казалось бы безобидного сновидения Елисей внятно не мог иногда сидя в компании за кружкой и другой пивка он с интересом выслушивал пересказы сновидений своих друзей где события хоть и были чудными но имели в своей основе вполне понятные человеческие эмоции и переживания Одному снилось, что жена изменяет с соседом, другому, что чемодан, набитый деньгами, нашёл, третьему, будто в море пенном с дельфинами плавает. А что мог рассказать Елисей, как он с инипи форгаза получеловеком полурадиоволной облетает статический звукоряд гармонии мира, или о том, как в помещении чем-то сходным с увеличенных до испалинских размеров движущийся в капле воды амёбы Он лишь сей, сам себя осознавая то ли разумным скальпелем, то ли разрядом тока, получает неописуемое удовольствие от созерцания блёклого, частотно-пульсирующего мерцания какой-то подвижной структуры, являющейся к тому же им самим в данный момент. Правда бывали и другие сны у Нестратова. В этих снах он летал Летал словно птица, неподвластный законам притяжения, свободный и дерзкий. И так натурально ощущались эти полёты, что и просыпаться не хотелось вовсе. Утром в квартире кроме него никого уже не было. Поднявшись, Елисей поплёлся на кухню и не почистив зубы, принялся пить кофе. Он решил было заняться сегодня снова починкой злополучного бачка, но вдруг вспомнил, что у него под кроватью лежит таинственная тёмно-синяя сумка. А почему, собственно, я вообще должен это хранить, передавать кому-то и ещё чёрт знает, что делать, а сам прав не имею знать, что в этой сумке хранится. Может там наркотики или оружие химическое? Вот я и идиот. А? Попался на дешёвый трюк. "Ой, что ж мне не помните, бла-бла-бла". А я и уши развисил. Загребут и упакуют на всю жизнь. Вот будет-то фокус. Фокусники, блин, все ради ихреновы ангел у них банки грабят, холодильники по воздуху кружат. Как там она сказала? Потом всё поймёте. Ну-ну. Я уже понял. Это всё одна банда. Так. Ну, во-первых, никто мне не запрещал в неё заглянуть. Во-вторых, я имею право знать, что хранится у меня под кроватью. А в-третьих, кто там ещё? Да. Нестратов? Да. Поймите меня правильно, я желаю вам только добра, но это может изменить всю вашу жизнь кардинально и потом Вы же должны понимать, какая это ответственность. Вот подождите, подождите, вы о чём? Кто это вы? Ошиблись, наверное. Я Не будьте ребёнком. И вообще, бросьте прикидываться, или вы впрям ничего не помните. Лично я всегда был на вашей стороне, но после всех этих событий здесь все как на ножах. Вы же чужденец, так что выкиньте всё это из головы и забудьте. Утренник в сумасшедшем доме, честное слово. Не Это всё определённо связано. Плюс. Ну Разверни сначала, что в этом кармашке. Конверт? Так. Инструкция по вскрытию спортивной сумки тёмно-синего тёмно-оранжевого цвета для Елисеенникова Норвича из Страта. Подотчетный номер ЗЗ2344, июль 22-е, 13 часов 38 минут, Москва. А. Елисей машинально посмотрел на часы и побледнел. Было ровно 13.38. Причем минутная стрелка встала на свою отметку именно в тот момент, когда Елисей на нее взглянул. Месяц на дворе стоял июль, И насколько помнил Елисей, число тоже было указано верно. Он сухо сглотнул и судорожно вскрыл конверт. Инструкция: Откройте сумку. Больше на листке ничего написано не было. Как во сне он отбросил немыслимую в своей глупости и в то же время убийственно загадочную инструкцию, сел на пол и расстегнул молнию. В сумке находились два свёртка: один большой, второй поменьше. Елисей распаковал тот, что был больше. Сначала он даже не понял, что это. Потрогав осторожно рукой белую мягкую поверхность, Елисея ощутил странное тепло. Он пригляделся. Это были два крыла, сантиметров 70 в длину, белоснежные, удивительно чистые и почти невесомые. Елисей взял одно и попытался его расправить. Лёгкое и бесшумное крыло распахнулось, и Елисею слегка обдало ветерок, и в дуновении это примешался совсем слабый, зыбкий запах, ни на что не похожий. и в то же время удивительно знакомый. Так бывает иногда. Раз и случайно пойманный где-то ветром аромат еле коснётся обоняния человека, и он вдруг вспоминает или даже только силится вспомнить своё давно забытое, потерянное ощущение чего-то важного, такого настоящего, значимого. таково необисними знакомого, что кажется ещё чуть-чуть, и ты поймёшь сразу всё. Всё, что только может понять человек. Но память не возвращает в прошлое, и прозрение не возникает, а только отзывается гулкой тоской душа. И вдруг понимает человек, как изменился мир вокруг, как изменился он сам. Как одинок он и ограничен. Но длится это лишь доли секунд. Слабая вспышка, и уже через мгновение ни запаха, ни воспоминания нет. А есть только ощущение невосполнимой потери. То же произошло сейчас с Елисеем. Вспышка, воспоминания, пустота. Елисей аккуратно сложил крыло и положил перед собой. Почему-то он сразу понял, что... что это не крылья какой-то птицы или другого невиданного пернатого зверя. Ангел, ограбивший банк. Он взял в руки второй свёрток. Пакет был значительно тяжелее, что-то твёрдое на ощупь. Почему-то Елисей представил себе кирпич, завёрнутый в плотную бумагу. Он решительно разорвал упаковку и вытащил чёрного цвета предмет прямоугольной формы. Предмет был гладкий, как стекло, и внешним видом никак не выдавал своего назначения, но на кирпич он действительно очень походил. Елисей повертел его в руках, поскрёб ногтем, посмотрелся на своё идеально ровное отражение в чёрной зеркальной грани и увидел там лицо унылое и растерянное, как у проигравшего в лотерею неудачника. Наскоро завернув крылья и непонятный предмет в упаковочную бумагу, Елисей сложил их обратно в сумку и задвинул её под кровать. Он принялся ходить по квартире с таким видом, будто только что по радио объявили о неминуемом конце света. Странное содержимое сумки разбудило в голове апокалиптические фантазии и трусливые подозрения, что он попал в жуткую историю. густа замешанную на религиозности и мистике. Ирисей вспомнил телефонный звонок, предшествовавший его любопытству, и твёрдо уверился, что это вовсе не розыгрыш и не случайное совпадение. А ещё он вспомнил хвост, высовывающийся из-за спины старика. Так ведь они знали. Знали, что я вскрою сумку. Он схватил валяющийся на полу листок с инструкцией и увидел, что никакой надписи, касающейся его права открыть сумку, нет. Лист был совершенно чист. А? Дело. Лицо его сделалось серым, как дорожный асфальт. На негнущихся ногах добрёл он до кухни. Нужно было что-то решать. И он решил никому не говорить о том, что с ним произошло, отнести сумку, куда было велено, и этим самым разрешить загадку. Передать её следовало в четверг, а сегодня была среда. И Елисей не нашёл ничего лучше, как пойти в спальню, открыть дверцу шкафа и между сиреневой наволочкой и жёлтой в цветочек простынёй отщепнуть от бюджетной заначки несколько купюр. А потом, одевшись так быстро, будто на подъёме в армии, отчутиться в ближайшем баре с бутылкой водки на столе и порубленными дольками лимоном в треснутом блюдце. Пабуланова. Пабуланова. Истории в звуке.